Светка огляделась по сторонам. У ствола дерева, в котором располагался тайник черных археологов, она заметила сломанный сук. Конечно, на нем оставались ветви поменьше, да и сохранившаяся пушистая хвоя скорее вредила замыслу, чем способствовала. Но попытаться девушка была просто должна. Она видела, что именно из этого дупла Матвей доставал бутылку с водой. и, постаравшись подобраться как можно ближе к присмотренному оружию, попросила. «Тэн, дай мне, пожалуйста, воды. Очень пить хочется», — произнесла она негромко. Денис подошёл к сосне и наклонился, чтобы достать бутылку. Светка молнией метнулась к выбранному суку, попыталась приподнять его, но безуспешно. Тогда она уперлась ногами в землю и дёрнула изо всех сил. Ветка поддалась, но она была настолько громоздкой из-за дополнительных отростков с хвоей, что замахнуться ею при всем желании Светка бы не смогла. Когда Дэн протянул ей бутылку, девушка попыталась выровнять сбившееся дыхание и унять дрожь в руках. «Что с тобой?» – удивился молодой человек. Но Светка сделала вид, что не услышала, и припала к бутылке. Вода была теплой и мутноватой, но на терпевшейся девушке она казалась очень вкусной, прекрасно утоляющей жажду. Денис несколько секунд пристально смотрел на нее, но не обнаружив ничего, к чему можно было бы придраться, отвернулся от светки и подошел к раскопу. Он склонился над Афродитой, рассматривая торчавший из торса богини металлический штырь и размышляя, на совсем она сломана, или же можно будет как-то приладить на место верхнюю часть. Чтобы лучше рассмотреть штырь, он опустился на корточки, а затем и вовсе встал на колени, пытаясь отколупать пальцем приставшую к металлу грязь. Светка поняла, сейчас или никогда. В полутора метрах от склонившегося над роскопом Дениса лежала мраморная рука Афродита. Девушка подлетела к ней со скоростью сокола Сапсана, схватила, немного покачнувшись от ее веса, и подняла над головой. Дэн, услышав возню за своей спиной, обернулся. Увиденное настолько впечатлило его, что, выпучив глаза, он упал на бок и закрыл голову руками. Света и впрямь выглядела весьма эпично. Грязная, взлохмаченная, с бурыми разводами по всему лицу и рукам, карающая длань богини в ее руках, заслуженно внушала страх и трепет. Громкий лай, выскочившего из-за кустов Чака, заставил девушку ещё раз покачнуться под весом мраморной руки и сделать шаг в сторону. Место Светки тут же занял пёс, который припал перед Денисом на передние лапы и угрожающе оскалился. «Света!» — закричал выбежавший из-за тех кустов колька. Следом за ним показался и Игорь. Рука становилась всё тяжелее и тяжелее, Светка больше не смогла её удерживать, и, сделав несколько хаотичных шагов в разные стороны, выпустила из ослабевших пальцев. Мраморная глыба упала девушке за спину, издав характерный тяжёлый шмяк. К счастью, никто при этом не пострадал. «Света!» Игорь бросился к девушке, схватил её в охапку и крепко прижал к себе. Так и замер, не желая отпускать эту глупую сумасбродную девчонку. Она и не хотела, в ответ обхватила его руками, вдыхая присущий ему одному аромат. Так они и стояли, не размыкая объятий. Колька, Гном, Чак и по-прежнему лежавший на земле Денис молча наблюдали за этой парочкой, не прерывая трепетного момента. Наконец Игорь нехотя отстранился от Светки, но лишь за тем, чтобы ощупать ее предмет повреждений. «Ты в порядке?» — спрашивал он. — Ничего не сломано. Нигде не болит. Девушка только качала головой, улыбаясь. Сейчас она была почти счастлива. Усадив свету в тени раскидистой сосны, Игорь достал из кармана телефон. — Вась, я нашел девушку. И вообще у меня тут... Он окинул взглядом раскоп и торчавшую из него богиню. — Место преступления... И сам преступник. А нет, даже два. В общем, я сейчас тебе свое местоположение скину. Приезжай быстрее. Показавшийся было на полянке Матвей, заметив такое большое скопление людей, скромно повернул назад и пустился на утек. Пес, заметив его, с громким лаем бросился следом. «Коль», — попросил Игорь, — «присмотри, чтобы наш чак его не погрыз». «Конечно!» – понимающе улыбнулся мальчик и побежал вслед за собакой. А мужчина осматривал полянку и поверженного преступника. Заметив лежавший под деревом моток веревки, Игорь отрезал длинный кусок, нашедшимся в тайнике ножом. Он подошел к лежавшему Денису и тщательно связал ему руки за спиной. В этот момент Колька с Чаком привели второго. Игорь указал ему на место рядом с подельником – И Матвей тяжело опустился на землю, подставляя руки. Оба брата за это время не произнесли ни слова, и так было понятно, что попали они серьёзно. Васька, точнее, капитан Василий Самойлов, прибыл спустя полчаса во главе опергруппы. Дениса и Матвея подхватили под руки и повели к ожидавшему у подножия склону УАЗику. «Ну ты молодец, Игорюха!» Васька восхищенно смотрел на присевшего возле Светки друга. «Как ты их ловко скрутил! Мы этих черных археологов уже несколько лет вылавливаем! Все никак на главаря не можем выйти!» «Вообще-то...» — прервал его излияние Игорь. «Это Светина заслуга. Она обезвредила вон этого!» Мужчина кивнул на Дэна. «А Колька с Чаком взяли второго!» Так что я применил только свое умение вязать узлы. Вот и вся моя заслуга». Он улыбнулся и крепче обнял прильнувшую к нему Светку. «Спасибо вам всем за службу!» Серьезно произнес Василий и пожал каждому участнику задержания руку. Ну или лапу. У кого что было. Приехавшие с капитаном эксперты установили, что мраморная Афродите примерно две с половиной тысячи лет. И, возможно, она имела какое-то отношение к древнему городу Горгипии, стоявшему когда-то на берегу Анапской бухты. От более подробных выводов они воздержались, сказав, что для этого им нужно забрать статую и провести тщательное исследование. А к Светке уже спешили врачи. Она пыталась цепляться за Игоря, но он мягко уложил ее на носилки, пообещав, что поедет вместе с ней в больницу. Кольке с Чаком он поручил отвести гнома домой, и те торжественно поклялись, что справятся и без него. «Поезжай с ней!» — серьезно кивнул Колька и добавил. «Ты ей нужен!» И Игорь поехал, и все время пути он держал Светку за руку.